Но всю свою работу историка, социального аналитика, социального психолога Бёль проводит путями, присущими именно ему как художнику. Он иногда не останавливается и перед резкими нарушениями достоверности. Он следует глубинной логике фактов, уклоняясь от мелочно понятой точности фактов, а иногда, напротив, подкрепляет художественный вымысел подлинным историческим материалом. Всякий советский читатель обратит внимание на те страницы романа, где повествователь, прервав на время свой рассказ о судьбе Лени и связанных с нею людей, вводит документы о зверском обращении гитлеровских властей с советскими военнопленными. Нам эти факты известны. Для многих читателей ФРГ они, наверное, новые. Так или иначе, эти страницы производят особо сильное впечатление именно благодаря тому, что они умело вмонтированы в художественное повествование. Впрочем, Искусство Бёля-стилиста сказывается и там, где он не цитирует документ, а создает нечто подобное ему. Читая литературные опусы незадачливого вояки Алоиса Пфейфера, где так точно воспроизводится трескучий слог нацистской пропаганды, мы даже затрудняемся определить авторские тексты или цитаты из прессы Третьей империи. Стилизация оборачивающейся пародии есть и в самом повествовании, начиная с первых его строк. Романист спокойно, ненавязчиво, иронично создаёт бюрократические гильертёрскую манеру изложения, свойственную энциклопедическим словарям, официальным справочникам, учёным сочинением специального характера и так далее. Сама эта необычная в художественном произведении мнимо-бесстрастная интонация рассказчика позволяет ему резче оттенить самостоятельность, независимость своей авторской позиции. Он вроде бы никого не судит, не казнит, не оправдывает. Он только выясняет истину, выслушивает показания сторон. Демонстрируя сам процесс собирания материала, предоставляя слово то одному, то другому из разнообразных своих свидетелей, воспроизводя строй речи и образ мысли каждого из них, Бюль мало-помалу развертывает богатую, объемную картину немецкой действительности. Каждый из свидетелей повествуя о жизни Лени говорит попутно и о себе, исповедуется перед читателем. Раскрытие исторической истины сопровождается самораскрытием, подчас саморазоблачением многих и разных персонажей повествователь, обозначаемый как автор, активно действующее в романе лицо. И лишь тем, кто прочитал роман бегло и поверхностно, может показаться, что писатель Генрих Бель прячется за вымышленными фигурами и уклоняется от того, чтобы высказать собственную точку зрения. Это далеко не так. Симпатии и антипатии романиста, естественно, выявляются исходы, столкновения, взаимодействия различных свидетельств и исповедей. И уж вовсе само собой разумеется, что автор не отвечает за высказывания отдельных своих персонажей, скажем, за откровение оголтелой нацистки Ванфт. Не отвечает он, конечно, и за путанные рассуждения некого киоскера, отколовшегося от рабочего движения. Здесь и во многих подобных случаях авторское отношение к речам персонажей достаточно явственно сквозит в той иронии, с которой передаются эти речи. Отсутствие прямых авторских оценок, поза невмешательства – это своего рода маскировка, которая нужна писателю, чтобы полнее выявить истину. И сам процесс отыскания истины оказывается захватывающим. Отчасти именно тут секрет занимательности романа. Стоит нам привыкнуть немного к его непривычной структуре, очень крепко слаженной, невзирая на кажущуюся мозаичность, и нам становится необычайно интересно узнать не только, что произошло, но и как все происходило, и почему именно так происходило. В сопоставлении версий, в поисках правды фактов и смысла фактов обнаруживается свой богатый источник сюжетного драматизма, притом драматизма тем более острого, что за событиями жизни Лени и ее близких встают самые коренные социальные и нравственные проблемы, то самое главное, о чем написаны все книги Бёля. Об этом самом главном писатель неотступно думает – и ему все труднее становится соблюдать декорум бесстрастия. Где-то в конце четвертой главы у него вырывается прямо-таки крик души. Ну и порядки, где же справедливость? И он откровенно сознается, что многие вопросы продолжают оставаться открытыми. Многие вопросы действительно так и останутся открытыми в романе до самого конца. И все же общественная позиция писателя Генриха Белли, как и позиция автора в его романе, совершенно недвусмысленно и бескомпромиссна. Это позиция страстного антифашиста противника империалистических войн, в конечном счете и противника эксплуатации человека человеком, вплоть до самых новейших, рафинированных и цивилизованных форм этой эксплуатации. В групповом портрете, как и в других романах Бёля, Фашисты в собственном смысле слова почти не появляются или стоят где-то на периферии действия. Зато детальному и безжалостному анализу подвергается поведение тех, кто поддерживал гитлеровскую диктатуру, обслуживал ее, приспосаблялся к ней и наживался благодаря ей. Когда-то в романе «Дом без хозяина» Бель показал, каким прибыльным делом могли стать фашизм и война и для таких, казалось бы, безобидных сугубо мирных людей, как владельцы фабрики, производящей мармелад и повидло. В групповом портрете Груйтен, своевременно сделав ставку на Гитлера и его политику, наживается на строительстве казарм и бункеров, а Пельцер — на производстве траурных венков. Ни в том, ни в другом. Нет ни грана нацистской идеологии в собственном смысле слова. Просто они из породы тех, для кого деньги не пахнут. Однако без таких, как они и многих им подобных, фашизм не мог бы существовать. К моменту, когда автор начинает свое расследование, Груйтон и Пельцер – люди вчерашнего дня, так сказать, погорельцы гитлеровского рейха, и к ним мы склонны питать скорее презрение, чем более резкие чувства. К старику Пельцеру автор проявляет даже некоторые снисхождения, на наш взгляд, излишние. Зато под концентрированный обстрел критики со стороны Бёля попадают Хойзеры – «Нувариши экономического чуда». Эпизод в «Конторе Хойзеров» – одна из наиболее ярких сцен романа. Тут действует своего рода замедленная съемка. Каждая деталь, включая и инцидент с оторванной пуговицей, полна серьезного смысла. Здесь автор полнее, чем прежде, раскрывается сам, юмористически обыгрывает свою неловкость, несветскость. Потертый пиджак — все это контрастно противостоит самодовольному, комфортабельно бездушному и даже в прямом смысле душному, без притока свежего воздуха, существованию хойзеров. Нет. Автор не хочет искать общий язык с этими нелюдями. Конфликт Лени с ее дальними родичами, которые в сущности именно ей обязаны своим богатством и которые пытаются теперь вышвырнуть ее из родительской квартиры на улицу, раскрывается в романе как конфликт классовый. И Лени и ее сын Лев принадлежат к лагерю угнетенных не только вследствие своей бедности, не только в силу своей дружбы с иностранными рабочими, живущими в ФРГ на положении изгоев, но и по существу своего поведения – привычек, склонностей. Недаром разные персонажи по разным поводам говорят о пролетарских чертах натуры лени. И сам автор, который под конец романа нарушает свой старательно соблюдавшийся нейтралитет и включается в акцию помощи лени, акцию, надо сказать, несколько причудливую, тоже прямо и открыто стоит на стороне угнетенных. Групповой портрет с дамой – самая широкая картина действительности, какая когда-либо вставала в романах Бюля. Было бы близоруко предъявлять претензии к автору по поводу того, что картина эта не исчерпывающая. Бесспорно, что перед нами честный, живой отклик писателя-гуманиста на острые проблемы эпохи. Одно из наиболее значительных произведений зарубежной литературы последних лет. Мотылева. Конец книги. Звукорежиссер Елена Иволгина читала Ирина Ирисанова.